И с пылкостью то же самое, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, Толклись в ожидании развязки и тыкались взады и вперед. И полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, И бегство в Египет, и детство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 Ниткой бус их обмотала с горла, В волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением Сивил. Завтра упадет завеса в храме, Мы в кружок собьемся в стороне,